Глава девятая. Фельдер мимоходом толкнул дверь в кабинет Эриха. Она неожиданно распахнулась. «А, ты уже вернулся? Тебя тут искала по телефону некая особа». Фельдер с бумагами в руках, он возвращался от комиссара, вошел в кабинет. Эрих скинул голову. «Какая особа?» Не изволила себя назвать, но звонила неоднократно. «Давно?» «Последний раз пять минут назад». «Хм, вот досады!» Теперь не скоро позвонит. А я и не знал, что это тебя так огорчит. Что это с тобой? Как тебе сказать? Я действительно жду одного звонка. От Фройлен с соловьинным голоском? Успокойся, это не Фройлен. Эмма Вольф предложила два билета на концерт в Доме советско-германской дружбы. Приехал русский ансамбль. Билеты я с благодарностью принял. Звонила Эмма Вольф? А ты думал? Тебе-то что задело? Не груби. Я старше тебя на 5 лет, мальчишка. А ты не суй нос. Слушай, ты обязательно пойдёшь на концерт. К чему этот вопрос? Как хорошо испытанный друг, ты мог бы уступить мне свой билет. Конечно, когда я делаю что-то для тебя, то я хороший друг. В остальном я друг так себе. Логично, как говорит наш комиссар. Ладно, я соглашусь, только ответь честно, с кем ты пойдёшь? Зачем тебе? Как в пословице: твоё это моё, а моё тебя не касается. Ну бери, бери оба билета, иди наслаждайся. И не забывай, если бы моя жена не болела, не испытать бы тебе всех прелестей моей преданной дружбы. Много появилось в молодой республике разных ансамблей. Большинство, конечно, очень интересно посмотреть и послушать. Другие за 2 часа такую скуку наведут, что зритель потом целый месяц жалеет, зачем только деньги на билеты тратил. Но сейчас Эрих испытывал подлинное наслаждение. Не только потому, что рядом была Инга. Нет, Эрих наслаждался музыкой. Два русских солдата, чуть наклонившись друг к другу, пели. "Ни что в полюшке не колышется", выводил негромко, чистым и высоким голосом первый. Потом вступал второй, и оба солиста, сплетая чудную мелодию, вели. Только грустный напев где-то слышится. И даже не понимая слов, Эрих чувствовал, что обоим солдатам грустно, и ему самому почему-то стало грустно и жалко себя. Протяжная, чистая мелодия лилась негромко, и Эрих увиделась, покрытая белоснежными эдельвейсами горная долина с быстро плывущими над ней облаками, а по долине одна одиношенька бредет Инга и оглядывается, ищет его, Эриха, а его почему-то нет, а Инга все идет, и не может. и всё зовёт, и зовёт его. В пару винахлынувшей нежности Эрих погладил пальцы девушки, лежавшей на подлокотнике кресла, но тут же испугавшись собственной смелости, убрал руку. Инга взяла руку Эриха, положила её на подлокотник, накрыла своей тёплой ладонью, и так они просидели, не смея пошевелинуться и не глядя друг на друга, до самого антракта. Огневой вихрь солдатской пляски оборвался неожиданным дружным кличем га, и артисты замерли. Секунду-другую в зале было тихо. Потом вспыхнули, забушевали листовые овации. Занавес закрылся, но его тут же вновь пришлось открыть. Овации продолжались. Солдаты, взявшись за руки, вышли вперёд, на самую авансцену и радостно улыбаясь, кланялись публике. Инга, встав, как и все в зале с кресла, Самозабвенно аплодировала. Лицо её озаряла восторженная улыбка. Глядя на неё, Эрих вдвойне радовался и от того, что концерт был таким хорошим, и от того, что блеснули мастерством русские друзья, вот как надо петь, вот как надо плясать. И, конечно же, он чувствовал себя счастливым, видя какое удовольствие доставил этот концерт его подруге. Наконец занавес упал, овации стали стихать. Инга обернулась к Эриху и чего ещё никогда не было, спокойно взяла его под руку. Они пробрались между рядами и вышли из зала. Эрих подвёл девушку к свободному диванчику в нише, подождал, пока она сядет, потом опустился рядом. Он смотрел на её нежные руки с длинными пальцами и думал: повторится ли после антракта то, что было несколько минут назад, и чего ни за что нельзя сделать сейчас. А Инга С удивлением смотрела на незнакомую высокую светловолосую женщину, которая шла по фойе. При взгляде на Эриха эта женщина чуть приметно улыбнулась. Несомненно, она шла к ним. Она была знакома с Эрихом. "Здравствуйте, товарищ инспектор". Женщина, подойдя к нему, протянула руку Эриху. Он встал. "Здравствуйте, товарищ Вольф". Эмма Вольф с любопытством взглянула на Ингу. Познакомьте меня, пожалуйста, с вашей невестой. Эрих и Инга мгновенно вспыхнули. Эта женщина сказала о тайных мыслях, в которых бы они сами ни за что друг другу не признались, как о самых обычных и естественных. Извините, товарищ Вольф, вы не совсем Мы не обручены. Инга обернулся к девушке. Инга, познакомьтесь. Это товарищ Вольф из общества советско-германской дружбы. Инга с достоинством пожала чуть шершавую руку женщины. Так это вам мы должны быть благодарны за билеты и за сегодняшнее удовольствие. А вам действительно понравилось? Конечно. Да, эти русские настоящие мастера. Есть чему поучиться. Извините, мне надо поговорить с шефом ансамбля. До свидания. Эмма кивнула ей тёплым взглядом и ушла, подумав с печалью, удивившей её саму, что эти люди как будто созданы друг для друга. Снова стояли солдаты на сцене, снова лились чудесные мелодии, но Инга плохо слушала. Без ошибочным женским чутьём она поняла, что Эрих нравится этой высокой светловолосой женщине. И хотя они держались друг с другом как товарищи, Инга внутренне насторожилась. Почему это Вольф одна? Она не замужем? И сама предложила билеты Хорошо, что друг Эриха отказался. А если бы нет? Они бы тут на концерте, а я одна дома, дома. А что если пригласить Эриха домой? Вот интересно, как они встретятся с отцом? Инга даже улыбнулась, представив их вместе: седого старого отца и жизнерадостного, весёлого Эриха. Почему-то эта идея принесла успокоение, и для Инги вновь зазвучали песни русского ансамбля И она после каждого номера с трепетом ожидала. Вот сейчас объявят, что концерт окончен, и радовалась, как девочка, когда оказывалось, что это ещё не конец, и что опять будут петь и плясать. От зелёного драпового пальто исходил необыкновенный пряный аромат. И Эрих, помогая Инге одеться, с тоской подумал, что сейчас они выйдут на улицу, и у подъезда её ждёт отец, и надо будет прощаться. Но Инга пряча под полуопущенными ресницами своё невинное лукавство, с лёгким вздохом посетовала. Просто не знаю, у отца сломалась машина. Ах, до чего приятно и сладостно было видеть ей, как расцвело от этих слов лицо Эриха. Они шли всю дорогу пешком, не заметив ни расстояния, ни времени. На прощание Инга сказала: Вы не будете заняты в следующее воскресенье? Нет? Вот и чудесно. Приходите вечером к нам. Папа и мама будут рады с вами познакомиться. Только, пожалуйста, не надевайте форму. Мне так хочется. Почему вы молчите? Я вас обидела? Придёте? Она пристала на цыпочки, положила руки на плечи Эриха, провела пальцами по серебряным погончикам, потом погладила его в щёки и стремительно убежала, оставив Эриха наедине со своим счастьем. Кругом кричали: свистели, топали ногами. Каждый выражал свое чувство восторга, злого протеста наиболее доступным и привычным для него способом. Шесть тысяч зрителей ликовали. Наша берет. Команда горняков Шварценфельза принимала гостей. Лейпцигский локомотив. Первый тайм прошел скучно. Хозяева поля пассивно защищались. и гости забили гол. Но на большее они оказались неспособными. Все их атаки разбивались о стойкую защиту горняков. И вот теперь во второй половине игры выявился замысел хозяев поля. Гости явно устали, и горняки все чаще и чаще прорывались к их воротам. Что там холодный ветер? Что там снежок, кое-где залежавшийся в ровно подстриженной траве? Вольф сравнивает счет. Один-один. Потом Гюнтер забивает второй, третий и четвёртый мячи в ворота гостей. На трибуне всё сливается в плашной восторженный рёв. Гюнтер, темпо, Гюнтер, темпо. Гости явно растеряны, они ничего не могут поделать с нападающими противника. Не могут разгадать, где начинаются и как будут развиваться стремительные атаки. И снова рёв на трибунах. Гюнтер, темпо. Гул, тер, темпо и восторженные аплодисменты. Пятый гол в ворота гостей. А на верхнем ярусе у стенки, позади всех, почти упираясь головами в бетонный навес, стоят два человека. Следя глазами за полем, аплодируя вместе со всеми и вместе со всеми горланя темпо-темпо, они ведут в перерывах между комбинациями свой разговор. Ещё что нового? Макс Хойзер составил списки. Гетлинг кивнул, недовольно поморщился. Зачем старый барбос болтает об этих списках Кульману? Так вот, он просил, чтобы я поручил своим парням под разными предлогами проверить, кто где живёт и где работает. Ну и из тех, кого он внёс в списки. Гетлинг понял. Что же, это, пожалуй, разумно. Не может же Хойзер сам ходить по квартирам. Считайте, что он передал вам моё поручение. сделать быстро. 3 недели хватит. Кульман оттопырил нижнюю губу, взгляд его непроизвольно скользнул по квадратам навеса, как будто там был скрыт ответ. Наконец произнёс: "Боюсь, что нет. Списки большие". "Хорошо, но не больше месяца. Результаты привези сам. Я пока сюда не собираюсь. Больше ничего пока нет". Вилли гетлен кивнул. "Значит, так и договорились". «Ты куда?» Кульман удивлённо оглянулся. «Мы же попрощались». «Цыплёнок, ты пришёл на матч?» «Вот и досматривай до конца. Даори погромче темпу». Свет мягко лился сквозь нижнюю драпировку абажура на низкий столик, на кресло, на плечи Эриха, на сухие, старчески тонкие пальцы Бернгарда Келлера, на отливающие тяжёлым золотом пряди волос Инги, на белую голову её матери». пили кофе, и кружечные чашечки глухо постукивали о кафельную облицовку столика. Эрих никак не мог освоиться в этой непривычной ему обстановке чопорной вежливости. Боялся показаться неловким и глупым, то есть не был самим собой. И если бы не ласковые взгляды Инги, он попросту мог уйти. Помешивая кофе серебряной ложечкой, Эрих заметил, что её витая ручка оканчивается фигуркой. Он поставил ложечку вертикально, Вот так, так. Перед ним был старый Фриц Сноска, так называли в Германии короля Фридриха II. В три уголки и со своей неизменной тростью у ноги. Фигурка была вычеканена очень искусно. На сюртуке можно было различить даже ордена. Косичка была перехвачена лентой, а пальцы левой руки, державшей на балдашник трости, передавали напряжение мускулов. Я уважаю этого человека. Медленно произнёс старый Бернгард, в упор глядя на Эриха. Эрих тут же подумал, что ложечку ему старик подсунул нарочно, но промолчал. Может, отец Инги ещё что-нибудь скажет. И старый Бернгард сказал: "Да, уважаю этого строителя и воина. Больше, конечно, как строителя. Вы молодые, на всё смотрите иными глазами. То, что было раньше, вам, видите ли, не подходит. Фати, так нельзя." Инга умоляюще посмотрела на отца, но он просто отмахнулся от неё, как от назойливого ребёнка, которому не разрешается приставать к взрослым, ведущим серьёзный разговор. Да, вам нынешним всё старое не нравится. А я говорю, не всё старое надо на мусорную свалку. Сначала получите всё старого порядочности и выдержки. Так. Эрих улыбнулся. А чему вы предлагаете учиться у старого Фрица? Всему? И в первую очередь, порядочности. Вот посмотрите. Бернхард Келлер встал, включил люстру. Свет залил комнату. Келлер, подойдя к стене, ткнул пальцем в гравюру. На фоне облачного неба высилась обычная ветряная мельница с галереей по второму этажу, с каменным фундаментом и широко распахнутыми крыльями. Рядом стоял жилой дом, обычный крестьянский дом, какие раньше, лет двести назад, строили в Германии. С деревянным каркасом, с закладкой камнями пространства между стропилами. «Вот историческая мельница. Разве это не пример порядочности?» Келлер, выпитив подбородок, сверху вниз взглянул на продолжавшего сидеть Эриха. «Нет, Эрих, конечно, тоже встал бы». Но Инга, просунув ему под локоть руку, удержала на месте. «Простите, что я не могу?» но мне не ясна ваша мысль. Эрих и вправду не мог сообразить, куда клонит старик. Весь этот разговор не нравился Эриху, и он боялся, что начнет горячиться и наговорит, чего не следует. Да ведь историю этой мельницы знает каждый прилежный ученик. Когда Фридрих создавал свой бессмертный памятник, свой парк Сан-Суси, на территории парка оказалась вот эта мельница, и ее надо было снести. А владелец мельницы – не захотел ее продать. И король не воспользовался своей властью. Мельница осталась стоять. И по сей день стоит. А ведь это было 200 лет назад, когда короли не знали других законов, кроме как я сказал. Вот. Вы знаете, ваша мысль интересна. А вот с другой стороны, почему вы говорите, что Сан-Су-Си создал Фридрих? Ведь это неверно. Парк там чудесный, я бывал в нем». Но строил это чудо Рококо архитектор Кнобельсдорф. Вот в чем я с вами не согласен. Конечно, Фридрих может быть далеко не худший из королей своего времени. Он даже нововест назвал со слов безвестного крестьянина. Сноска. По преданию, Фридрих II долго раздумывал, как назвать новое поселение в 30 километрах от Берлина, где строился парк Сан-Суси. И однажды, гуляя неподалеку от парка, Увидел на пашне какого-то крестьянина. Подойдя к нему, Фридрих спросил: "Как назовём этот посёлок?" Крестьянин на берлинском диалекте ответил: "Ну, кто знает". По его словам, Фридрих назвал посёлок Новавиз. Теперь Бабельсберг-Потсдам. Но почему мы должны считать, что всё хорошее идёт от королей, через королей, по повелению королей? Вот вы, художник, Я видел ваши вазы, блюда, они чудесны, но ведь фарфор для них изобрел не Курфюрст саксонский, а Бетхер, простой химик. Курфюрст же додумался только до того, чтобы посыпать Коалином голову, он ведь по реке Коалином пудрил. Эрих наконец перестал думать, как надо себя вести. Он высказывал свои мысли, свои чувства и не задумывался над тем, понравится это старику или нет. А Инга влюбленными глазами смотрела на Эриха. каждое слово которого казалось ей откровением. Ведь мы немцы талантливый и трудолюбивый народ. Мы любим и умеем работать. Вот я недавно был в старой кузнице на горе Страха. Ей 500 лет. Так там до сих пор действуют водяные молоты. Один делает 2 удара в секунду. Подумайте, это делали простые люди 500 лет назад. Разве князья и короли их этому научили? Там стоит сундук. Его сделали потомки первых кузнецов 300 лет назад этот сундук украшен розами, где каждый лепесток выкован из железа. Вот в чём наша слава, вот чем надо гордиться, а не рыцарскими клятвами, верность до гроба и не королями. Серадалы умели только воевать друг с другом, насиловать Джон и дочерей своих врагов. Недаром в народе жила поговорка, что когда поссорятся мужики, так они друг друга убивают. А когда поссорятся рыцари, что они делают друг другу детей. Вы извините, что я так грубо, но ведь это народная поговорка. Вот вы о Фридрихе заговорили. Вы сказали, что больше уважаете его как строителя. А он вошел в историю скорее как захватчик. И с Австрией он воевал, и с Францией, и с Россией. Да, воевал, чтобы собрать воедино немецкие земли, вставил на конец слова Бернгард Келлер. О нет, вы ошибаетесь. Разве Силезия была до Фридриха немецкой землей? Владители Силезии были вассалами польского короля. Кстати, по поводу захвата Силезии Фридрих как раз сказал, если у тебя достаточно сил, чтобы захватить эту землю, бери, а историки потом найдут, как тебя оправдать. Вы понимаете, мы вовсе не против старого вообще, но не надо думать, что все дал бог, князья, короли, Фридрих или Крупп, Не надо думать, что без них мы все простые люди, ни на что не способны. Так? Отец: "Ну ведь он же прав". "Верно, мама". Инга переводила сияющие глаза с одного на другого, но старики молчали. Всё сказанное было ново, необычно и не укладывалось в сознании. Эрих, с мальчишеским задором ожидавший возражений Келлера, вдруг сник и смущённо улыбнулся. "Вы извините, я, может быть, что-нибудь не так Инга, я, пожалуй, пойду. Время позднее. Вот и прошёл этот вечер. А как много надежд возлагала на него Инга. Ах, как всё получилось. Ведь отец умница. Почему же он не захотел понять, что Эрих прав? Почему отец стал дразнить Эриха? Ведь он нарочно всё сделал. Уж она знает старика. Инга лежала на спине, положив руки под голову, а по щекам непроизвольно катились слёзы. Свет был выключен. И когда по улице проезжали машины, по потолку и стенам скользили светлые блики. Из-за чуть приоткрытых дверей доносился приглушённый разговор. Но Инга не прислушивалась к словам родителей. Что могут они теперь сказать? Ну зачем они его так обидели? Ведь он хороший, самый лучший. Вдруг слова отца дошли до её сознания. Ты меня знаешь. Я всегда старанился в политике и сейчас считаю, что меня это не касается. Но наш сегодняшний полицейский кажется мне умным человеком. Ну, конечно, Бернхард. Разве может наша Инга с её безупречным вкусом сделать плохой выбор? Ах, я не об этом. Наши правители берут в полицию интеллигентных людей. Ты понимаешь, как это правильно? Я не коммунист. Нет, избави бог. Но в этом я с ними безусловно согласен. В полиции должны работать умные и интеллигентные люди. «Ведь с этим Вальтером просто приятно поговорить». Инга, отбросив одеяло, забыв вытереть дорожки от слез на щеках, забыв даже, что она в пижаме, стремительно распахнула дверь. «Фати!» Голос неожиданно для нее самой дрогнул. «Фати, ну а откуда ты взял, что Эрих полицейский?» Бернгард, делая вид, что не замечает состояние дочери, отложил газету, которую собирался было читать. и вполне серьёзно объяснил. Как-то зимой я заехал за тобой к храму, что в парке у Княжеского дворца. Тебя провожал до машины кто-то из полиции. Я полагал, что это был он. Ох, Фати, Инга вздохнула. Всё-то я забыла. Он ведь в форме ещё лучше. Гетлин, раскинув в стороны руки, бежит по колючей проволоке. Волосы лезут в рот, в глаза. Мешают смотреть, как тогда, перед прыжком из поезда. В сердце невыносимо колет, и Гетлину хочется отдохнуть, но сделать этого нельзя. Руки должны балансировать, иначе сорвешься. Как? Как попал он сюда? Ведь это та самая проволока, что некогда, нависая над трехметровыми стенами, отделяла Араньенбургский концлагерь от остального мира. Гетлин хорошо знает, что, Что это та самая проволока, что прикасаться к ней нельзя, убьёт током. Но бежит, бежит. И ему страшно сорваться с этих ужасных колючек, потому что внизу бездна. Стены лагеря невероятно выросли, и земля скрылась где-то в тысячекилометровой глубине. Её не видно. Вместо земли под ногами гетленно клубится мрак. Оттуда поднимаются какие-то ядовитые испарения. И он понимает, что это разлагаются трупы его жертв. Гетлину страшно вдыхать этот отравленный воздух. Он убегает, убегает всё дальше по проволоке, не обращая внимания на шипы, впивающиеся в босые ноги, на кровь, потоком льющуюся из ног. Всё равно боль он не чувствует. Он ничего не чувствует, кроме страха перед этими ядовитыми испарениями. И он бежит, бежит, отчаянно балансируя руками. Безумное бегство продолжается бесконечно. Гетлин шумно хрипит, словно загнанная лошадь. Вверху, там, где должно быть небо, сквозь клубы испарений прорываются яркие лучи прожекторов. Они то сплетаются в огромные сияющие столбы, то беззвучно скрещиваются, как шпаги в немом кино. И в их свете Гетлин наконец различает впереди ровную площадку, нависшую над пропастью. Проволока ведет туда, там спасение. Гетлин ускоряет и без того бешеный бег, и вдруг откуда-то снизу доносится тихий зов. «Лангер! Лангер! Штурмбанфюрер Лангер!» О, как знаком и как ненавистен Гетлину этот спокойный и рассудительный голос коммуниста Курта Вальтера, рабочего из Вупперталя, бесстрашного вожака заключенных. А голос растет, крепнет. Мэгетлин не может даже зажать уши, чтобы не слышать, как зовёт его бездна. Ха-ха-ха, грохочет теперь тысячекратно усиленный отражением скал голос. Ха-ха-ха. Вот ты где, Лангер. Сейчас я повторю твою любимую пытку. Держись. Ты мёртвый. Ты не смеешь, си лицо выкрикнут Мэгетлин. Он отчаянно взмахивает руками, но тут же теряет равновесие и стремительно падает. Послушайте, не толкайтесь. Какая-то дама с возмущением отодвигается от Гетлина, который несколько секунд не может прийти в себя. Вы бы извинились. Разве можно так махать руками? Да-да, я прошу прощения. У меня на прошлой неделе умерла жена. Мне снятся разные кошмары, и я немного не в себе. Вот и видно, что не в себе, поддержал даму сидевший напротив пожилой мужчина в очках. Жена умерла, а траурную повязку на рукав не надел». Вилли Гетлин машинально взглянул на левый рукав и покраснел. «Кажется, я старею. Не мог придумать ничего поумнее. Да ладно, выкручусь». И, обращаясь к даме, разъяснил. «Вызвали в Министерство народного образования. Я надел другое пальто, а повязку переколоть забыл». «Боже мой, как я любил свою Христину!» Гетлин закрывает лицо руками, и откидывается на спинку высокого кресла для спанья. Ну теперь-то уж они отстанут. И действительно, соседи не решаются больше беспокоить углубившегося в печальные воспоминания Гетлина. Только женщина изредка с состраданием взглядывает на него и подавляет вздохи. А в соседнем купе продолжается, видимо, давно начатый спор. И вот Гетлин начинает различать среди голосов спорящих один – и постепенно нервная дрожь охватывает Гетлина. Да-да, это тот самый голос, голос из его жуткого сна, голос Курта Вальтера. Но как же он оказался живым? А вдруг он заглянет сюда и узнает его? Бежать, на ближайшей остановке бежать из вагона. А я не согласен. Сколько хороших учителей уволили? Нет, это не его голос, это кто-то очень солидный, потому что говорит басом. А, вот он. Возможно, что среди уволенных были и хорошие учителя. Были, безусловно, были. Это кто-то третий, голос высокий и торопливый. И снова тот из сна. Не отрицаю. Но ведь учитель не только специалист, знающий какой-то предмет, а еще и воспитатель. Так? Так, безусловно, так. Но как же мы можем доверить воспитанию наших детей с тем, что мы можем доверить Тем, что еще семь лет назад вдалбливали ребятам в голову, что фюрер спас нацию, что война – благо. Теперь бас. А что могли сделать эти люди? Если бы они так не говорили, им не разрешили бы работать. Верно, верно, нации уволили бы их. Речь идет об убежденных нацистах среди учителей. Это опять его голос. А как вы установите, кто по убеждению, а кто из-под палки? У вас есть такая машина? Года 3 назад я читал в ВНИ, сноска, название журнала, что у полиции появился аппарат, читает мысли, и даже снимок аппарата был. Только это оказалось шуткой. Журнал вышел 1 апреля. Ах, коллега, да ведь после войны прошло 7 лет. Разве мы не в состоянии за такой срок разобраться, кто из учетелей о чём мечтает? И в какую сторону смотрят? Разве вы сами не знаете, как относится к народной власти Петр из вашей школы? Этот долговязый историк? Да ведь он член ХДС. Я не о том. ХДС партия демократического блока. А вот Петр с при Гитлере был нацистом. А сейчас на Якоба Кайзера и Конрада Аденауэра уповает. Вот таких и надо увольнять из школы. Пожалуй, я с этим соглашусь, если только будет доказательство. Вот вы, директор, и разберитесь, и докажите, и меры примите. Я тоже, я тоже с этим согласен. Слава богу. Посните роты. Гетлин не понял. Фамилия ли это одного из говоривших или прозвище за убеждение? Раз вы так хорошо всё объясняете, скажите мне, зачем вы включили в срок отпуска пропуск рабочих дней по болезни? Ведь это несправедливо. Гетлина охватывает злорадное чувство. Ну-ка, ну-ка, что ты теперь скажешь? Это вынужденный шаг. Его отменят сразу, как только будет можно. Кто же принуждает правительство воровать у людей отпуск? История. Почему вся тяжёлая промышленность оказалась на западе, в Руре, в Сааре? Что делать, если Ами и Аденауэр не разрешают продавать нам металл? Газеты убеждают, что надо строить свои заводы. Вот именно, и строить быстро, и много. Вот и приходится экономить на всём, на сахаре, на проездных билетах и даже на отпускных. Гетлинг не выдержал. Он встал, осторожно, чтобы не задеть за колени вновь дремлющих соседей, вышел в проход. Подойдя к окну, стал так, чтобы наискосок было видно освещённое соседнее купе. который же из них говорит тем голосом? Никто из них вроде не похож. А вот это кто? У Гетлина даже кончики пальцев начали зудеть. Нервное напряжение разрядилось. И уже окончательно успокоившись, Гетлин нет, нет, а возвращался к этому странному совпадению. Да чего похож голос, а человек совсем другой. Брата у Вальтера не было, это он по документам помнит. Оставался верно сын. Он тогда был маленьким. Сейчас ему лет 25, не больше. А тут пожилой мужчина с седой головой. И сквозь полудрёму полезли несуразные мысли. Да, интересно было бы встретиться с сыном этого Вальтера, если только он не погиб в войну. Рур здорово бомбили, и в уперталь досталось. А учителя тогда были молодцы. Вышел, наверное, из этого потомка коммуниста какой-нибудь Зигфрид Кульман, а то и почище. В тот день, когда пришла эта удача, Эрих Вальтер снова позволил себе немного отдохнуть. Было воскресенье. Он и Фельнер условились в этот день съездить на охоту. Так что Фельнер даже остался вчера у него ночевать. Но дождь, начавшийся ночью, к утру не кончился и по всей видимости не спешил кончаться. Всё небо было затянуто мутной серой пеленой, из которой вот уже много часов подряд Неслись на землю с ровным шелестом струйки холодной воды. Об охоте нечего было и думать. Вспомнилась Инга, что-то она сейчас сделает и придёт ли вечером на площадь к княжескому дворцу, если дождь не перестанет. И Матч что-то долго не возвращается из магазина. Включив настольную лампу, Эрик забрался с ногами на тахту и углубился в недавно купленную книгу о далёких Но таких понятных ему судьбах людей с необычными именами. Григорий Мелихов, Аксиния, Лестницкий. Сельнер, любитель головоломок, разложил на столе Ойлен шпигель и трудился над шуточным кроссвордом. Извини, Эрих, я оторву тебя от чтения. Эрих поднял голову. Что случилось? Ты уже целую неделю мучаешь этот кроссворд. Взял бы решение из следующего номера. Нет, я хочу сам. Так при чем тут я? Сам, значит, сам. Ну, ты другое дело. Ведь я спрашиваю, а не списываю. Глубокая мысль. Ну, что там, спрашивай. Вот тут, тринадцать по горизонтали, сказано. Не совсем безупречный город в Северной Италии. О чем речь? Я тоже не понял, о чем речь. Дай-ка журнал, сам посмотрю. Фельдер свернул журнал трубочкой, бросил его Эриху. Но неудачно. Несброшурованный журнал на литур развернулся и рассыпался. Эх, ты, старый лентяй, не мог сделать, как добрые люди. Эрих встал и принялся собирать с пола листы. Его заинтересовал вдруг один лист. На чёрном фоне фотографии шести гитлеровских офицеров и генералов человек на верхнем угловом фотоснимке с левой стороны показался Эриху странно знакомым. Чуть прищуренные глаза тонкие энергичные черты, зачёсанные назад русые волосы. Где он видел это лицо? Несколько секунд Эрих рассматривал этого человека и вдруг вспомнил. Ну, конечно, это он. Фельнер, я поехал в управление. С удовольствием. И вымокнем на славу, и воскресенье убьём, а то скука деваться некуда. А может объяснишь зачем? Да ты посмотри, посмотри. Эрих бросил на стол перед сельнером страницу из журнала. Вот на этого посмотри. Узнаёшь? Позволь. Но ведь это же тот самый тип с фотокарточки Мм Вольф. Слава богу, понял. И к тому же в форме СС-ского майора. Ты понимаешь, что это значит? И если он встречается с Кульманом, кто же тогда Кульман? И связь Хойзра с Кульманом. Ты понимаешь, что тут целое гнездо гадов? Надо сейчас же запросить редакцию журнала. Откуда у них этот снимок? Фамилия, смотри. Его фамилия Лангер. Комиссар, читавший до прихода Эриха какой-то документ, положил его в теснённую папку, которую тут же захлопнул. Здравствуйте, товарищ Вальтер. Садитесь. Что сообщили из редакции? Редакция переслала наш запрос берлинскому управлению. От них пришёл ответ. Лангер Иоахим Людвиг родился в 1912 году в Берлине, майор войск СС. До 1941 года служил в ЗАГСе Хаузене, нацистском концлагере севернее Берлина. Отличался исключительной жестокостью в обращении с заключенными. Фотоснимок его найден при разборке архивов СС, разыскивается как военный преступник. «Вот, пожалуйста». Эрих протянул комиссару сообщение, которому был подколот большой портрет Гетлина. Комиссар ещё раз перечитал документ, удовлетворённо хмыкнул. Дайте снимок, доставленный Мей Вольф. Сомнений не было. Перед ним лежали два изображения одного и того же человека. Отлично, товарищ Вальтер. Заготовьте письмо в Берлинское управление. Пусть временно воздержится от ареста Лангера. Даже если он будет обнаружен на территории республики. Кстати, под какой фамилией он сейчас действует? Проверкой по гостиницам города установлено, что у него есть паспорт на имя Вилли Гетлина, гражданина ГДР. Сообщите в Берлин всё, что мы знаем об этом человеке. Что ещё у вас? Лангер Гетлин, опознан по фотоснимку с соседями Хойзера. Начало посещений июль прошлого года, точнее незадолго до убийства Зигфрида Вольфа. Вот как. По данным гостиницы к «Золотому оленю», Гетлин прибыл к ним 20 июля. 25-го убит Вольф. Гетлин выписался из гостиницы в тот же день. Как объясняют соседи посещение Хойзера Лангером? Коми Вайжор привозят табачные товары из Берлина. Кстати, по налоговому управлению эти поставки не значатся. они ими просто спекулируют. Если Лангер-Гетлин вообще ему что-либо привозит. Итак, связь всех трёх Лангера, Гетлина, Хойзера и Кульмана доказана. Теперь надо разматывать весь клубок, чтобы не упустить никого. Но имейте в виду, никаких опрометчивых действий, никакой горячки. Арестовать мы их всех ещё успеем. Конечно, нельзя допустить с их стороны никаких активных проявлений При малейшей попытке напакостить, как в случае с Клариссой или убийством Вольфа, мы их обезвредим. Глаз с них не спускать ни днем, ни ночью. Но предварительно надо докопаться до всех сообщников этой троицы, и при том как можно быстрее. Вы меня поняли? Так точно, товарищ комиссар. Что еще? По вашему указанию, розыск отца Эммы Вольф я передал Корецкому. К сожалению, пока ничего определенного нет. Да, Карецкий мне докладывал. Вы помните, мужа Эммы Вольф пытались шантажировать именно тем, что её отец был офицером Вермахта. Определённо, тут должна быть какая-то связь. И к тому же, Эмма Вольф за 2 дня до убийства мужа видела в своём переулке Лангера Гетлина. Вот её показания. Я помню. Будем искать, товарищ Вальтер. Будем искать.